Не сразу понимая, что случилось. все просто обрывается. Не могло же кончиться там у бездны на краю. Вот ты смотришь вниз, и твои разноцветные глаза полны страдания. Не смогла, не успела спасти город, даже повернув время вспять. Я вижу по выражению, которое так хорошо изучила. Ты по-настоящему размышляешь, чтобы броситься в эту пропасть. Мне необходимо знать, что было дальше. Но видео закольцовывается по кругу. И в следующей серии ты бежишь по коридору, и я знаю, видела это уже сто раз. Это первая серия. Пытаюсь найти продолжение, гуглю изо всех сил. Раньше я этого не делала, чтобы не наткнуться на спойлеры. Пальцы никогда не прыгали по клавиатуре с такой скоростью. Бесполезно. Мои поиски заканчиваются на списке серий. Та, что у бездны на краю, последняя. Это как вообще Чтобы успокоиться, я встаю, прохожусь по комнате, переодеваюсь в домашний халат, возвращаю плед и подушки на кровать, удаляю историю поиска из браузера, закрываю ноутбук, прячу обратно в ящик. Один карандаш покачивается, когда хлопают дверцей, но аккуратно падает обратно на бок, логотипом вверх. Фух. Что дальше? Ты не отвечаешь. В прихожей гремит а дверь ключ. Это конец.